Слова пятая. Искренность, не находящая отклика. Прошла неделя с тех пор, как Гон попал в Республику Корея. Узнал, что существует параллельный мир, что девушка с фотографией, которую он так искал, живет здесь. Но больше Гону ничего толком не было известно. Он начал изучать новый мир от перекрестка у площади Кванхвамун, где впервые ступил на неизведанную землю. Из книг по истории становления Кореи Гон многое узнал об этом мире. Сходство с его империей было только внешним, да и то — неполным. Тоже относилось и к людям. Энсоп выглядел в точности как Йон в его мире. Попросив у Энсопа семейные фото, Гон убедился, что его родители выглядели точно так же, как и родители Йона. Однако у Энсопа были младшие брат и сестра, которых не было у Йона. В этом весь смысл. Мир, который кажется близнецом твоего, в действительности отличается. Это навело его на мысль, что в Корейской империи тоже может быть девушка с лицом, как у Теиль, А где-то в этом мире есть человек с лицом его отца и лицом, как у него, Гона. Многого он пока не мог понять. Он знал, что должен поскорее вернуться в свой мир, но все равно хотел задержаться здесь, пусть ненадолго, чтобы во всем разобраться. Кто обронил удостоверение той роковой ночью? Почему он выжил? Эти вопросы терзали его. И раз Теиль живет в этом мире, то и ответы тоже найдутся здесь. Бывали времена, когда в фотографии Теиль Гон находил утешение и повод жить дальше. Иногда казалось, что вся его жизнь лишь предвестник встречи с его таинственным спасителем. Это была неотъемлемая часть его истории, точно так же, как и обязанности и долг императора. И все случившееся с ним сейчас тоже часть его истории, и он во что бы то ни стало должен найти истинную причину всему. Но все же он сомневался, ведь Тейль вовсе не знала Гона, а значит, ему придется разбираться во всем в одиночку. И было кое-что, отчего щемило в груди. Девушка, фотография которой скрашивала ему одиночество все эти двадцать пять лет, холодно отвергла его чувства, не поверив ни единому слову. Понять ее... Ее мысли и чаяния — еще одна непростая задача. Ноги привели Гона к дворцу Чхан-док-кун. Мягкий свет, окутывающий здание, подчеркивал его красоту. Дворец мог посетить любой желающий, прийти с друзьями, возлюбленным или семьей. Гон внимательно рассматривал людей, входящих во дворец и покидающих его. Огромный баннер гласил, «Выставка «Последний император» от Хеджо до Сунджона». Значит, вот оно как. Конец имперского периода в Корее. Словами не описать, как одиноко стало Гону. «Кажется, в этом мире мне нет места», — пронеслось у него в голове. Погуляв немного возле дворца, гон отправился к дому Тейл. Во дворе мирно стоял Максимус. Гон подошел к нему и нежно погладил по носу. Бедняга Максимус, в этом страшно далеком от дома месте, о нем не могли должным образом позаботиться. Гон и конь, можно сказать, выросли вместе, и гон надеялся, что Максимус сможет его понять. Гон еще раз тепло его погладил. В этот момент появился син -Дже. Он подходил к дому, разговаривая по телефону. «Да, я уже в дворе. Выходи», — сказал син переводя взгляд сгона на Максимуса и обратно. Синдже, дже и Инсоп собрались втроем пойти попить пиво. Вскоре на втором этаже открылось окно, из которого высунулась Тэйль и прокричала. «Пять минут!» «Забавная привычка — не звонить по телефону, а громко кричать в окно». Синдже усмехнулся и утвердительно кивнул. Гон, гладивший Максимуса, обернулся на голос Теиль и спросил. «Так ты все это время была дома?» Теиль пропала так же быстро, как появилась, не ответив на вопрос, а он продолжал неотрывно смотреть в окно. Синдже же, тем временем оценивающе, рассматривал мужчину — пытаясь понять, что за человек перед ним. Вспоминались слова коллег, рассказывавших ему об этом чудаке. «Он объявился посреди Кван-Хван-Муна, -Хван верхом на лошади. С головой явный непорядок, но выглядит просто шикарно», — описывал его Инсоп. «Мы не нашли ни одного совпадения по отпечаткам пальцев, но он такой красивый», — говорила Кённан. Слышал, у Тель проблемы из-за какого-то красавчика, прокомментировал руководитель Пак. Синджи осмотрел красавчика с ног до головы. Он сразу почуял неладное, как только его увидел. Человек, которого все сочли подозрительным, но очень красивым, стоял прямо перед ним. Однако Синджи был не из тех, кто просто стоит и смотрит, он был человеком действия. Таиль снова выглянула в окно и прокричала Дружище, инсоп уже ждет. Иди туда. Я быстро развешу белье и присоединюсь к вам. Таиль снова пропала, гон снова позвал ее, безрезультатно. Оставив попытки докричаться до Тыль, гон обратил внимание на парня, которого Тыль назвала другом. Тот тоже с надеждой смотрел в окно, но, как и гон, был отвергнут. Заметив презрительный взгляд Синдже, брошенный в его сторону, гон поднял брови и спросил. Знаю, это наша первая встреча. Но какие у тебя отношения с лейтенантом Чон Теиль? Не упускай детали. Быстро развивающиеся, как между двойкой и тройкой, или как между Хонде и Конде? Хондэ и Конде разговорное название университетов Хоник и Конкук." находящихся в Сеуле. Располагаются они не очень близко друг к другу. «Что все это значит?» «Это наша первая встреча, так что не суй свой нос в чужие дела. Вот что это значит». «Постой-ка ровно», — резко ответил Синджей и сфотографировал его лицо на камеру телефона. «Фотография преступника. На всякий случай. Слышал, твою личность так и не установили». И Гон завелся. Как и Синджэ ему отчего-то было неловко рядом с домом Тейль. «Я знаю, кем являюсь. Это вы двое не в курсе. Встань прямо!» На этот раз инициатива перешла к Гону. Молниеносным движением он накинул на голову Синдже капюшон его черной толстовки. Двигался он так быстро, что Синджэ даже не успел ничего сообразить. Разозлившись, он скинул капюшон и рявкнул. «Ты что, больной? Что за дела?» Глаза Гона, ненадолго потухшие, снова зажглись. Он искал человека, спасшего его той ночью, и весьма вероятно он был как-то связан с Тейвиль. Этим человеком вполне мог быть стоявший перед ним мужчина. Но это был не он. «Хотел проверить, не ты ли однажды спас меня от смерти. Но ты не он». И я этому рад. У человека, которого я ищу, рост выше, плечи шире, а лицо... Ну, в общем, точно не про тебя. И откуда только этот ненормальный взялся? Мне здесь часто задают этот вопрос, но это не значит, что тебе тоже можно. Что ни слово, то бред какой-то. Последил бы ты лучше за своим языком, иначе меньшее, что тебя ждет, — это казнь. Син-Дже рассмеялся, но спустя миг лицо его ожесточилось. Его злило, что неизвестный мужчина рыскает вокруг дома Тээль, но еще больше раздражало, что он осмелился смотреть ему прямо в глаза. «Как думаешь, что меньшее ждет тебя? Это наша первая встреча, поэтому я такой добренький. Но если увижу тебя здесь еще раз, одними словами не обойдусь», — пригрозил Син-Дже, развернулся и ушел итак его отношения с Тейль остаются загадкой пробормотал гон глядя ему в спину гон был уверен что осторожность братишки и его подозрительное отношение к гону связаны не только с желанием оградить Тейль от опасности кивнув Тейль, он слегка улыбнулся лицо синженни просто раздражало гона Оно заставляло его задуматься. Была осень. Ветки вишневых деревьев оголились и дрожали на ветру, тревожа сердце Гона. Подождав немного во дворе, он увидел, как те спускается по лестнице. Гон помахал ей рукой, но в ответ получил лишь холодное «Чего не уходишь?» «Я пойду с тобой», — сказал Гон. Он мог с легкостью к ним присоединиться, ведь там был инсоп. Но Тейл снова его отбрила. Никуда ты не пойдешь. Развлекайся со своим чиновником седьмого ранга. Детектив Тейл всегда была страшно занята, и гону приходилось подолгу ждать ее. Вот и сейчас она куда-то убежала, не уделив ему ни минуты. Это так бесчувственно с ее стороны. Гон не смог ее остановить и просто смотрел, как она уходит все дальше и дальше. Но перед тем, как окончательно скрыться из виду, она обернулась. Из груди вырвался тяжелый вздох. Ты или сама не понимала, зачем обернулась, просто чувствовала, так надо. В лице этого безумца сквозила такая печаль, словно все его бросили. И, может быть, поэтому она ему поверила. И если сказки о параллельных мирах по-прежнему представлялись ей бредом, то, что двадцать пять лет она была его надеждой и скрашивала одиночество, вдруг показалось правдой. С недовольным видом Тейл вернулась во двор. Как она и ожидала, безумец стоял там, не сдвинувшись с места. «Почему ты все еще здесь? Так и будешь стоять столбом?» «Ты не должна так вести себя со мной. «Почему же?» «Потому что ты меня огорчаешь». Лицо Угона вдруг стало, как у маленького ребенка. Он и не предполагал, что может так выглядеть. В конце концов, он наследный принц со всей причитающейся ответственностью. Да и события той роковой ночи заставили его, восьмилетнего мальчика, рано повзрослеть. Но перед Тейль он будто расплывался, и снова становился маленьким. «Почему ты оставила меня? Ты единственная, кого я знаю в этом мире». «С ума сойти. Ну хорошо, раз ты заговорил об этом, спрошу. Почему я единственная, с кем ты знаком в этом мире? Ведешь себя так, будто мы дружим с пеленок, но я вижу тебя впервые. Откуда ты меня знаешь?» «Двадцать пять лет назад ко мне попало твое удостоверение а точнее, кое-кто его обронил. «Говоришь, двадцать пять лет назад. И кто же его обронил?» «Ну давай, покажи мне этого человека», — говорила ее поза. «Нет, невозможно в такое поверить. История слишком абсурдная». «Я все еще ищу его. Кажется, он как-то связан с тобой». А как иначе? Если у него было мое удостоверение, значит мы должны быть как-то связаны. Ну, предположим, это так, и ты не врешь. Но видишь ли, 25 лет назад мне было 5 лет. Я, конечно, и в 5 лет могла стать отличным детективом, но это не объясняет, как у кого-то могло оказаться мое нынешнее удостоверение. Я и сам не знаю как, но факт остается фактом. Удостоверение, что оказалось у меня, было выдано 11 ноября 2019 года, и я давно ждал этой даты. Мужчина говорил так уверенно, что у Таилю чистилось дыхание. «Слушай, Ким Геттон, это бред какой-то. Ты увидел будущее, где есть я, и поэтому так рад встрече. Ну серьезно, хватит уже. Иди лучше возьми деньги, что получил за бриллиант, и потрать их на психиатра». Тейл так часто называла его сумасшедшим, что у Гона уже не осталось сил из за этого огорчаться. Он находил забавным, что даже в гневе Тейл выглядела мило. Гон много лет рисовал ее в своем воображении и даже в такой ситуации думал, как ему не хватает ее и как она прекрасна. Это заставило его игриво улыбнуться. «У меня не осталось денег от бриллианта». «Так ведь я это не просто так говорю». «Наверняка у тебя есть семья, которая очень беспокоится». Кое-что все-таки изменилось. Теперь ты или говорила с ним не просто, как с каким-то сумасшедшим. Ее беспокоило его поведение. Гон решил слегка отступить. «Семья? Так это то, что тебя интересует?» «Да, именно». «Что ж, хорошо, я отвечу тебе. Я не женат». «А это сейчас к чему было?» «У меня нет близких родственников, я только что принял очень важное решение. Собираюсь сделать тебя той, кто будет обязан знать обо мне все». «Ого! Вот это интересно!» Ей было невдомек, к чему он ведет, она просто пыталась его понять, и этого желания было достаточно. Еще несколько дней назад Теиль не подозревала о существовании этого человека, а тот не был знаком с Теиль. Но им стоило побольше узнать друг о друге, и они оба этого хотели, словно движимые самой судьбой. «Лейтенант Чон Тэиль, я сделаю тебя своей императрицей». Между ними повисло молчание. Тэиль не сразу понявшая смысл сказанного, скривилась и переспросила. «Что?» «Я только что понял. Ты — та самая причина, почему мне стоит остаться в этом мире». «Да что ж такое-то, а? Я думал, он просто придуривается, а оказалось, совсем умом тронулся. Императрица, тебе хватило пары дней для такого важного решения?» «Да ты явно повернутый на все 360 градусов!» «Если ты имеешь в виду угол вращения, то повернуться на 360 градусов значит остаться в прежнем положении», спокойно ответил Гон. же думала, что ее уже ничем не удивить. «А, ну да, надо было сказать, что ты повернутый на 180 градусов. Издеваешься?» «Я только что доверил тебе целый мир». «Не знаю, как мне еще доказать свою искренность», — как всегда Гон отвечал со всей серьезностью. «Из всех цифр я предпочитаю ноль. Ты чем-то похожа на него». «Ах, вот как!» «Сам по себе ноль ничего не значит, но на деле он обладает громадной силой, потому что может любое число превратить в ничто. Сила денег заключается не в первой цифре, а в количестве нулей после нее». Но как бы ни было велико число, если умножить его на ноль, получится ноль, а если возвести его в нулевую степень, оно обратится в единицу, — пояснил Гон, глядя-то в глаза. Взгляд у нее был пустой. Низкий голос Гона звучал одновременно мягко и твердо. Он продолжил. Есть только два способа, с помощью которых числа могут выйти из-под знака корня. Первый если из них можно извлечь корень, и второй, если они встречаются с могущественной цифрой ноль. Тейл слушала его, не прерывая. Целых двадцать пять лет ты была для меня воображаемым числом. Числом, которое невозможно было найти, но оно существовало. Мнимым числом, которое описывало всю мою вселенную. Однако я нашел тебя. Ты была не воображаемым числом, а действительным. Ты была моим нулем, спокойно сказал Гон. Именно так Гон видел Тейль. Он понимал, ее существование вовсе не ошибка. В бесконечном множестве чисел Тейль была именно нулем. Ты постоянно занята. Тебе нет до меня дела. «Из-за тебя я был беспомощен в этом мире, но это неважно. Ты намного удивительнее, чем я представлял. И ты стоишь перед знаком корня, в котором я застрял. Тот самый ноль, что может вызволить число из заточения под корнем». Кроме Теиль, застывшей перед ним, у него больше не было зацепок. Она была ключом к его спасению. Ей суждено было освободить его из заточения, в котором он пробыл 25 лет. И он счел правильным полностью ей довериться. Гон не мог долго оставаться в мире Тевиль. Ему давно было пора вернуться. Единственный выход забрать ее с собой сделать императрицей. Ах, если бы только она согласилась. Гениальный математик Гон щелкал задачи как орешки, и иногда видел правильный результат даже раньше, чем находил способ решения. Вот тебе мой искренний ответ. Теперь ты мне веришь? Таиль никогда не любила математику. Она считала бесполезным занятием доказывать что-то, расписывая доску формулами. Но от взгляда этого человека она почувствовала тепло. Его глаза потрясали сердце Теэль больше, чем сложные научные объяснения, которые она часто слышала от него. Подавив вздох, Тейл пристально посмотрела на мужчину и сказала. «Просто слов недостаточно». Если уж Тейл взялась за дело, она доведет его до ума. В конце концов, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. «Так и быть. Пойдем. Быстро». Давай посмотрим на твой параллельный мир. Объявляю себя императрицей вашего народа. Куда идти? Давай, веди. Таиль Те взяла телефон и написала сообщение Синдже. Попейте пиво сегодня вдвоем с Инсопом. У меня появились дела. Лицо Гона осветилось яркой улыбкой. Безусловно, он был прав, назвав Таиль Те тем самым могущественным нулем. Однако его ждало разочарование. Он, не мешкая, повел Таиль в бамбуковую рощу, откуда пришел. «Это здесь», — подумал Гон. Все выглядело точь-в-точь, точь, как и в тот день, когда он пересек границу миров. Тогда дул прохладный ветер, стволы бамбука раскачивались и постановали, как будто где-то плакала флейта. Таиль оглядывалась по сторонам, подсвечивая себе мобильным телефоном. Они точно в центре Сеула. Место было так не похоже на привычный городской пейзаж. При этом ее спутник выглядел как хозяин леса, который, спокойно прогуливаясь, осматривал свои владения. Таиль резко спросила. «Что, заблудился? Забыл адрес своего параллельного мира? Если нужно прочитать какое-то заклинание, чтобы перенестись туда, то давай, смелее, не стесняйся». «Я ищу дверь, но она не откроется, потому что я пришел с пустыми руками», — нахмурившись, ответил Гон. Он не взял с собой хлыст, видимо, манпасикчок и правда является ключом от двери между мирами. «В это сложно поверить, но тут должны стоять два больших каменных флагштока». «А ты точно в своем вранье? Имеешь в виду храмовые камни?» «Верно. -джу, что охраняют границу между мирами богов и людей». Гон-Остров вспомнил тот миг, когда перед ним выросли два огромных камня, энергию, что исходила от них, и охвативший его страх. Теперь он был уверен, обелиски — это дверь между мирами. Я услышал звук флейты, потом раздались раскаты грома и засверкали молнии. Появились два флагштока. Увы, сегодня мы их вряд ли увидим. Тебе заняться нечем. Со скуки с ума сходишь? Зачем мы вообще притащились сюда? Нужно было кое-что проверить, а ты как раз попросила о прогулке. Хоть ты или считала рассказня этого человека выдумкой, ей очень хотелось ему поверить. Приезд сюда расставил все по местам. Красавчик просто посмеялся над ней, чем глубоко ранил Таиль. Очевидно, лекция про цифры так вскружила ей голову, иначе от чего бы она согласилась отправиться поздно вечером в лес с чужаком. «Вау! Какой грех я совершила в прошлой жизни, что в этой вынуждена выслушивать дикий бред, стоя на жутком холоде!» «Ким Геттон, слушай внимательно!» «Скорее всего, завтра придут результаты экспертизы ДНК. Повезет, если сможем отыскать твоих родственников. Но если не выйдет, я уже ничем не смогу тебе помочь. Инсопу тоже больше не звони. Ты все понял?» Итак, шанс был упущен. Тейль твердо решила, что этот тип псих, и над ней издевается, и намерена окончательно и как можно скорее избавиться от него». Она и так потратила целых два дня, разбираясь, что к чему. Вдруг Гону пришла в голову любопытная мысль. Он пробормотал себе под нос. «Интересно, а ДНК у Йона и Энсопа тоже совпадают? Даже у близнецов она разная. Даже если ты сможешь найти моих родителей, они все равно будут не настоящие. «В этом мире должен существовать двойник Гона, а также вся его семья. Но у Энсопа здесь есть младшие брат и сестра, а в Корейской империи он единственный сын. Следовательно, при всей похожести миры все же различаются». Гон на мгновение задумался. «Если ДНК совпадет, почему это они не твоя семья?» «Мои мама и папа скончались, когда я был еще ребенком, и, по иронии судьбы, моей первой обязанностью в качестве императора было оплакать отца. Тогда мне было всего восемь лет». Теиль на мгновение замерла. «Если это правда, у этого психа ужасная и печальная судьба». Гон мягко сказал, «С тех пор прошло много времени». «Может, пойдем отсюда?» Теиль, не ответив, пошла вперед. Ей давно следовало избавиться от этого сумасшедшего, в идеале в тот самый миг, когда она доставила его в полицейский участок. Но рядом с ним разум Теиль будто отключался. С тяжелым сердцем она шла через бамбуковую рощу, как вдруг почувствовала, что на плечи ей накинули пальто. Гон купил его на деньги, вырученные с продажи бриллианта. Стоило оно дорого, но замечательного качества. Отлично сшитое, легкое и тёплое. Холодный ветер, раскачивающий стволы, больше не побеспокоит Таиль. Девушка остановилась, но вскоре продолжила путь. «Как его имя? Того парня, которого ты зовешь другом?» «А тебя как зовут?» своего имени не знаешь зачем чужой спрашивать я не говорил что не знаю своего имени я лишь сказал что меня нельзя так называть ты что ким соволь корейский поэт настоящее имя ким джон сик псевдоним соволь означает ясный месяц а кто такой ким соволь если бы он прошел курс общего образования в корее он бы знал этого поэта но в Корейской империи со времен принца сохиона история пошла по другому пути. «А ты отлично притворяешься. Я не стану таить в глубине души слово одно, так что хватит лезть в мою жизнь». «Этот друг — важная часть твоей жизни?» Таиль ничего не ответила, вопрос показался ей довольно глупым. Он не отставал от Теэль с вопросами, словно пытаясь узнать о ней все, и продолжал вести себя как сумасшедший. «Интересно, как сложилась бы его жизнь, не потеряя он родителей в восемь лет? Стал бы он тогда сумасшедшим?» — подумала Тэиль. За деревьями показался просвет. Замедлив шаг, они направились к выходу из рощи.